Глава 37. Не то чтобы я так уж сильно нуждался в комфорте. Столетия, проведенные на войне, приучают философски относиться к любым неудобствам. Особенно если обладаешь умением без особого вреда для здоровья ночевать хоть под попоной боевого коня, хоть в траншее, заполненной дождевой водой примерно по щиколотку, хоть прямо на мерзлой земле. Впрочем, именно после таких приключений и начинаешь ценить этот самый комфорт особенно сильно. Спать куда лучше в тепле, а работать куда лучше там, где светло, много места и не пахнет сыростью. И что куда важнее, где никто не болтает безумолку и не носится взад-вперед со стремянкой, раз за разом превращая аккуратно разложенные на столе стопки документов в ворог бумаги. В общем, я сказался больным и отпросился у Геловани. Его сиятельство вряд ли поверил, что наделенный целым ворохом необычных талантов капитан – может вот так просто взять и свалиться с самой обычной простудой, однако спорить не стал и выделил мне выходной, который я, разумеется, тут же принялся тратить на ненароком подсунутую вольским зацепку. И теперь передо мной действительно маячило что-то. Не очередная фронтовая байка или обросшая выдумками городская легенда. Не моя собственная фантазия, кое-как вырезанная в размеры и пристроенная по соседству с и без того сомнительными фактами, а истина, пока еще скрытая под слоем прошедших с войны лет, однако уже готовая отдаться мне в руки, почти готовая. Я еще не успел вытащить из глубины эту могучую рыбину, но хотя бы видел ее сквозь толщу воды. И чем сильнее натягивал удочку, тем больше убеждался, что на этот раз улов окажется достойным, и коварные леди удачи не подсунет мне вместо добычи очередного худосочного малька». Фотография, имя и номер войсковой части вполне достаточно, чтобы отыскать человека даже за полвека до изобретения чего-то похожего на интернет. За прошедшие четыре с половиной года бравый унтер наверняка успел выйти в отставку и уехать куда-нибудь в глубинку. Или вообще остался на Дальнем Востоке, где выправить новый документ куда проще, чем в столице или губерниях в европейской части страны. В начале 20 века изрядная часть крестьян вообще не имели паспортов, и служащие канцелярии порой заполняли документы со слов просителя, так что поиски героического фельдфебеля Игоря Никитина могли занять не один месяц, но зато теперь я хотя бы не сомневался, что копаю в верном направлении. Да и общая картина, если не стала полностью ясной, то уж точно дополнилась. Итак, что имеем в сухом остатке? Прорывы существовали на Земле сотни или даже тысячи лет. Однако когда-то давно, в допетровскую эпоху, а то и вообще еще при Рюриковичах, их количество стало уменьшаться, а примерно в середине позапрошлого столетия и вовсе сошло на нет. Может, это произошло само по себе, а может, постарались древние мудрецы, которые после этого по старой доброй традиции попрятались, вылезая разве что во время очередной войны. Так продолжалось 150 лет, но после русско-японской картина снова круто поменялась. Прорывы начали появляться опять и не постепенно, а сразу в изрядном количестве, которое еще и прирастало от месяца к месяцу и прирастает по сей день. И одновременно кто-то избавлялся, предположительно избавлялся от старшей когорты. Сначала погиб я, потом еще один, потом еще, и в конце концов страна лишилась всех древних защитников. Будь хоть кто-то из них еще в строю, об этом наверняка знали бы, если не Геловани, то император уж точно. Старцы ценили уединенность и конспирацию, но никогда не остались бы в стране, когда на улице лезет прожорливые нечисти из мертвого мира. Пусть не сразу, но все же явились бы, чтобы предложить свою помощь и весь арсенал накопленных за столетия знаний. Я, во всяком случае, просто не мог бы поступить иначе. И если никто не пришел на помощь ордену Святого Георгия, значит все мне подобные или мертвы, или напуганы настолько, что не смеют высунуть носа. Остается только сложить два плюс два и сделать вывод, что их исчезновение просто не может не быть связано с колдуном. Раз уж он способен открыть один здоровенный прорыв, то и остальные его рук дело, прямо или косвенно. И все загадочные убийства в столице и за ее пределами и нашествие леших жаб и упырей. И Меншиков с Сумароковым и политический заговор, ягодки с одного и того же поля, которое колдун щедро поливал кровью друзей и врагов не два с чем-то года, как я думал раньше, а чуть ли не пять еще с войны. И единственный, кто может пролить на все это чуть больше света, тот, кто в 1905 году называл себя Игорем Никитиным и нес службу в Третьем Сибирском армейском корпусе. Конечно, если до него еще не добрался колдун и случайности здесь быть уже не может. В безобидной и ненавязчивой на первый взгляд просьбе Воронцовой на деле скрыто куда больше, чем желание убрать чересчур заметного выскочку капитана, то есть меня, подальше от грозных царственных очей. Колдуна действительно интересовало наследие древних. Точнее, сами древние, которые каким-то чудом ускользнули от его всевидящего ока и уцелели после чистки. Неудивительно, что они с Воронцовой заинтересовались исследованиями Вольского. «Ваше сиятельство, может, все-таки потрудитесь объяснить, зачем нам искать этого фильтфебеля? Ядовито поинтересовался с дивана Петропавловский. «Он что, Кудиарову денег задолжал?» «Не задолжал», — вздохнул я. «И не объясню. Много будешь знать, братец, скоро состаришься». «Понял. Умолкаю». «Мой товарищ из гимназии нередко лез не в свое дело и всегда любил позубоскалить». Однако ему хватало ума сообразить, что мы уже совсем не те беззаботные мальчишки в синих фуражках, какими были всего 3-4 месяца назад, и что Володя Волков уже давно по самые уши влез в дела, знания о которых могли принести печали и неприятности в промышленных масштабах. Однако на несколько мгновений в гостиной все же повисло неловкое молчание, и я уже приготовился оправдываться за грубый ответ, когда на лестнице раздались тяжелые шаги, И оттуда появился запыхавшийся и сердитый Фурсов. «Да чтоб их всех! В следующий раз сам пойдешь!» – проворчал он. «Не канцелярия, а жулики какие-то!» «Ладно уж тебе, я поднялся из кресла. Добыл?» «Добыл!» – буркнул Фурсов, доставая из подмышки тонкую папку, перевязанную тесемками. «Десять целковых отдал! Грабеж!» «Казенные дома никогда не меняются. И если добыть секрет государственной важности у нас вряд ли бы получилось, то с документами отставного вояки, да еще и не самого большого чина, никаких сложностей не возникло. Фурсов или рассказал душещипательную историю о пропавшем дядюшке, или сразу полез в бумажник, выписка из армейских архивов со всеми данными героического фильтфебеля теперь была у меня. Никитин Игорь Иванович, в полголоса проговорил я, распуская тесенки. Солидный кавалер. Одних медалей, наверное, с полдюжины будет. Даже в Японии повоевать успел, в отставку уже в пятом году вышел. Вернулся в родное Карачарово во Владимирской губернии. «Во Владимирской?» — вдруг переспросил Петропавловский. «Это Карачарова, не под Муромом часом?» Там отозвался я. «А что?» «Да вспомнил, фамилия будто знакомая. Никитин. Ловили тут одного пару лет назад осенью». «А ведь и правда!» — Фурсов шагнул вперед и потянулся, будто собрался отобрать у меня папку обратно. «Даже в газетах писали. Еще называли его страшно так, у меня мать каждый раз крестилась. Как же его там?» «Муромский потрошитель», — Петропавловский вскочил с дивана. «Точно он и есть. Игорь Никитин, отставной солдат, ветеран. Унтерофицер, зачем-то поправил я, фельдфебель». «Да неважно», — Фурсов махнул рукой. «Его в конце седьмого года чуть ли не по всем губерниям разом искали». Говорят, он в человека в кабаке убил, владеющего, голыми руками задушил. А я слышал, что троих Петропавловский поежился. За ним след кровавый, чуть ли не от самой Сибири тянулся, а поймали уже здесь, в Петербурге. Страшной силы человек был, и городовых поломал, и соскорей. А потом его куда встрял я, на каторгу или... Не знаю, но сюда никакого не было, это точно. Может, на месте и застрелили. Петропавловский на мгновение задумался. Там кого только не подняли ночью на облаву. Даже георгиевцы приезжали. Я не стал спрашивать, с чего вдруг на самое обычное, хоть и изрядной важности полицейское дело, вызвали профессиональных борцов с нечистью. Ни Петропавловский, ни Фурсов этого не знали, И даже в полицейском управлении вряд ли хоть кто-то смог бы рассказать мне подробности событий почти двухлетней давности. А вот в самом ордене, пожалуй, могли.